Глава 23 На площади расположились четыре кафе. Перед каждым был большой участок, где обычно стояли столики и стулья. Сегодня их благоразумно решили не выставлять. Периметр площади казался пустынным, да и вообще все вымерло. Через центр тоже никто не отваживался пройти. Да, конечно, солнце здорово припекало, И в любом случае, в этот час прохожих здесь было бы немного, но отсутствие людей было настолько вопиющим, что вся сцена в целом, даже если не обращать внимания на цепочку полицейских, лишилась столь привычной повседневной естественности». «Очень странно», — пробормотал Стэнхэм. «Может, я ошибаюсь», — сказала Ли. «Но не кажется ли вам все это зловещим?» идемте он взял ее за руку и они поспешили к кафе возле которого стояли автобусы мог хозни стоявшие на пешеходном мостике через реку взглянул на них подозрительно но останавливать не стал в кафе человек 30-40 притихнув стояли и сидели возле окон глядя сквозь свисающие ветви перечных деревьев на безлюдную, залитую солнцем площадь. Стэнхама мгновенно поразила не только непривычная напряженность лиц, но и царившая в помещении тишина. Никто не произносил ни слова, а если кто и решался заговорить, то очень тихо, полушепотом. Конечно, поскольку радио было выключено, не было нужды перекрикивать его, как обычно, Но Стэнхэм чувствовал, что даже если бы оно и работало вместе со всеми усилителями, вынесенными в задние комнаты, люди все равно не решились бы говорить громко. И ему не нравилось, как они глядели на него. Впервые за многие годы он уловил на лицах марокканцев враждебность. Как-то раз лет двадцать назад он осмелился зайти в хорм Мулая и Дрисса, Не в само святилище, только прошел по окружающим его улочкам. Тогда он тоже заметил, что некоторые люди смотрят на него с ненавистью. И чувство, которое он тогда испытал, не забылось. И теперь, когда он вновь увидел разъяренные лица, реакция Стенхэма тоже оказалась чисто физической. Спина напряглась, по шее побежали мурашки. Он громко заговорил с Ли, не обращая внимания на то, что говорит, но стараясь сообщить своим словам безошибочно американскую интонацию. Ли удивленно посмотрела на него. «Сзади есть еще много маленьких комнат», — продолжал Стэнхэм. «Давайте устроимся там, где поменьше народу». Ли была раздосадована. Стэнхэм это ясно видел». И к тому же заметил, что его импровизация произвела нежеланный эффект. Еще больше бородачей в чалмах и торбушах отвернулись от окон, взирая все с той же враждебностью. «Давайте просто сядем куда-нибудь и перестаньте обращать на себя внимание», произнесла Ли, делая несколько шагов к свободному столику, стоявшему у дальней стены. Но Стэнхэму хотелось, если это вообще возможно, вырваться из окружения этих недружелюбных людей. В соседней комнате компания пожилых крестьян, разлегшись на полу, курила киф и ела. У соседней двери стоял мальчик. Комната за его спиной казалась пустой. Стэнхэм подошел и заглянул в нее. Мальчик не шевельнулся. В комнате действительно никого не было. За окном в задней стене в небольшом пруду блеснула на солнце вода. «Ли!» — позвал Стэнхэм, и, проскользнув в комнату, они, наконец, сели. «Вы нарочно так завывали, чтобы они подумали, что вы американец?» «Ну, признавайтесь», — настойчиво потребовала Ли. «По крайней мере, очень важно, чтобы они не решили», что мы французы. Но слушать вас было уморительно, — Ли расхохоталась. Было бы еще более убедительно, если бы вы прорычали «Окей, гони деньги, 20 баксов! Порядок, вон о чего еще! А ну, пошел прочь, чертов сукин сын!» «Пожалуй, тогда они бы скорее смекнули, кто вы на самом деле, а в вашем исполнении, я думаю, до них еще не скоро дойдет». Во всяком случае, я очень старался. Здесь, в задней комнате, недосягаемой для враждебных взглядов, он чувствовал себя лучше. Официант принес стакан чая для мальчика, за соседним столом Стенхэм заказал чай и сласти. Проклятье, сказал он. Я забыл оставить Моссу записку. Это я виновата, заявила Ли. Очень мило с вашей стороны, но только это не совсем так. Вы могли бы позвонить ему. Увы, здесь нет телефона. Прямо не знаю, что делать. Порой понять не могу, что со мной не так. Я знаю, как себя вести, но только до или после того, как все происходит. Когда приходится действовать, не раздумывая, я просто цепенею. «В этом вы не оригинальны», — ответила Ли. Стэнхэм подозревал, что она ожидает бурной реакции на это заявление, поэтому решил смолчать. Какое-то время оба сидели молча. Мальчик-араб пил чай, звучно, как принято у мусульман, прихлебывая. Стэнхэм, окончательно успокоившийся, не имел ничего против того, что он сидит рядом. Это была частица национального колорита. Он не возражал бы, даже если бы мальчик принялся громко рыгать, как делают все воспитанные марокканцы, когда хотят показать, что им очень нравится то, что они едят или пьют. Однако мальчик сидел тихо, потом встал и, взяв с пола увесистый камень, принеса колотить по задвижке на двери, ведущей в садик позади кафе. Стэнхэм перегнулся через стол и взял Ли за руку. До этого момента он никогда не обращал внимания на обручальное кольцо, гладкую золотую полоску. «Так хорошо видеть вас рядом!» сказал он, и тут же пожалел о своем жесте и словах. Стоило ему коснуться руки Ли, лицо ее омрачилось. «Впрочем, вас всегда приятно видеть рядом», добавил он уже не так жизнерадостно, пристально на нее глядя. Казалось, что она колеблется, отвечать или нет. Потом сказала, «Почему вы так себя ведете?» «А что я сделал не так?» произнес он, мягко надеясь, что они не поссорятся снова. Она ответила с подкупающей искренностью, «Вы ставите меня в двусмысленное положение. Я чувствую себя крайне неловко». «Не могу держаться от мысли, что вы от меня чего-то ждете. Мне кажется, что я должна либо кокетничать с вами, либо держаться очень холодно. А мне не хочется ни того, ни другого». «А почему вы просто не вести себя естественно?» — кротко предложил Стэнхэм. «Я и пытаюсь быть естественной», — нетерпеливо ответил ли «Но, похоже, вы не понимаете». Вы ставите меня в положение, в котором практически невозможно быть естественной. Так ли уж это плохо? Печально улыбнулся Стэнхэм. Принято считать, что ни в коем случае нельзя говорить мужчине, что вы находите его недостаточно сексуально привлекательным, а успех женщины основан на том, чтобы дать каждому мужчине понять, что при любом подходящем случае она готова забраться к нему в постель. Однако мне все же кажется, что должно найтись хоть несколько мужчин, сообразительных настолько, чтобы не впадать в депрессию, услышав обратное. «Вы не согласны?» Она вызывающе улыбнулась. «Я думаю, что вы сами понимаете, что это не так. Причем здесь сообразительность? С таким же успехом мы могли бы сказать, что умный человек — Не может быть голоден, как какой-нибудь тупица. — Что ж, может, вы и правы, — весело сказала Ли. — Кто знает. Стэнхэм почувствовал себя задетым. Чтобы Ли этого не заметила, он еще крепче сжал ее руку. — Меня не так-то легко отвергнуть, — непринужденно произнес он. Ли пожала плечами и опустила глаза. — Да. «Я вела себя с вами как друг», — сказала она, надув губы, — «потому что вы мне действительно нравитесь. Мне просто нравится быть с вами. Если этого недостаточно», — она снова пожала плечами, — «что ж, черт с ним!» «Вот и прекрасно. Может быть, вы еще передумаете?» «Может быть. Хотелось бы думать, что я не так уж закоснела». Стэнхэм ничего не ответил и, откинувшись на спинку стула, выглянул в окно. Мальчик снял сандалии и бродил по колено в воде. Картина, которая, учитывая взволнованность Стэнхэма, поначалу его не заинтересовала. Но когда мальчик, склонившись, выловил большое грязное насекомое, Стэнхэм присмотрелся. Мальчик поднял руку к лицу Изучая свою добычу и улыбаясь ей, он даже несколько раз шевельнул губами, будто объясняя что-то. «Что там такое? На что это вы так уставились?» — спросила ли «Пытаюсь угадать, что делает этот парнишка в пруду». Неожиданно насекомое унеслось прочь. Мальчик стоял, глядя ему вслед, скорее с удовольствием, а не с разочарованием, которое ожидал увидеть Стэнхэм. Выбравшись из воды, мальчик сел на краю пруда. Как странно, однако, он себя повел. Покачал головой Стэнхэм. Специально забрался в воду, только для того, чтобы вытащить какое-то насекомое. Значит, у него доброе сердце. «Да, я понимаю. Но они не такие. Вот в чем все дело. За все то время, что я здесь...» Мне ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь поступал подобным образом. Он внимательно оглядел мальчика. Круглое лицо, типичные тяжелые черты, вьющиеся черные волосы. «Его вполне можно было бы принять за сицилийца или грека», — сказал он, как бы разговаривая сам с собой. «Если он не мароканец, в его поступке нет ничего удивительного». «Но если да...» что я сдаюсь. Марокканец такого никогда не сделает». Ли резко встала, выглянула в окно, снова опустилась на стул. «Он похож на модель для всех самых бездарных картин, которые иностранцы писали в Италии сто лет назад. Мальчику фонтана, цыган с кувшином воды. Помните? Хотите еще чаю? Нет». Решительно ответила ли: «Сыта по горло, слишком сладко, и все равно не могу поверить, что можно было так быстро и жестко оценивать людей. В данном случае можно. Я наблюдал за ними годами, я знаю, какие они. Но в конце концов это же не значит, что вы знаете личность каждого. В том-то и суть, что они не личности в том смысле, который вы подразумеваете». ответил Стэнхэм. «Вы на опасной почве!» предупредила его Ли. Боясь, что она будет возражать, Стэнхэм промолчал и не попытался объяснить, как жизнь среди менее развитых людей помогла ему взглянуть на свою культуру извне и лучше понять ее. Явным желанием Ли было стремление считать все народы и всех людей, что называется равными, и она встретила бы в штыке любое мнение, которое противоречит этой аксиоме. «По правде говоря, — решил про себя Стэнхэм, — с ней вообще невозможно о чем-либо спорить, так как вместо того, чтобы видеть в каждой частице реальности дополнение к остальным, она с неколебимым упрянством шла на пролом, замечая только то, чему могла придать видимость иллюстрации к своим убеждениям. Откуда-то снаружи Донесся слабый звук. Не знай, Стэнхэм, что это человеческие голоса, он вполне мог бы вообразить, что это ветер воет в сосновых ветвях. Мальчик, сидевший на краю пруда так, словно солнце светило только для него, тоже, казалось, услышал этот гул. Стэнхэм быстро взглянул на Ли. Она явно ничего не услышала. В ее актерском арсенале, подумал он, всего два приема, Первый — вытащить пудреницу и изучать свое отражение, второй — закурить. На этот раз она воспользовалась пудреницей. Стенхем молча наблюдал за ней. Для Ли марокканцы были вялыми зеваками, стоящими на обочине парадного шествия прогресса. Их надо было так или иначе уговорить присоединиться к нему, даже если придется применить силу, Она вела себя как миссионер, но миссионер предлагает полный пустыне годный к употреблению свод идей и правил поведения, а модернизатор общества вообще не предлагает ничего, кроме места в общих рядах. А мусульман, которые со слепой интуитивной мудростью победоносно противостояли листивым посулам миссионеров, Теперь обманом пытались привлечь к бессмысленному движению всемирного братства, ради которого каждый должен пожертвовать частицей самого себя, достаточно чтобы почувствовать себя ущербным, и вместо того, чтобы обращаться за поддержкой к своему сердцу, к Аллаху, оглядываться на остальных. Новый мир будет триумфом безысходности и разочарования, когда человечеству придется самому тянуть себя за волосы из трясины равенством обреченных. Чего же удивляться, что религиозные лидеры ислама считали западную культуру творением сатаны. Им дано было узреть истину, и они выражали ее в простейших понятиях. Выкрики и вопли неожиданно стали громче. Не оставалось никаких сомнений, что колонна приближается. «Сколько тысяч глоток!» — мелькнуло у Стэнхэма. «Могут издать такой рев!» «Послушайте!» — обратился он к Ли. Шествие продвигалось медленно, и, следуя законам акустики, звук то становился громче, то отступал на задний план — но толпа явно направлялась к гвуджа «А вот вам и беда, о которой я говорил», — сказал Стэнхэм. Ли прикусила верхнюю губу и растерянно посмотрела на него. «И что же нам теперь делать? Бежать?» «Конечно, если вы не против». Мальчик вошел через заднюю дверь, робко поглядел на них, и снова сел за свой столик. «Кэс-ки-с-пас-де-ор?» обратился к нему Стэнхэм. «Примечание. Что там происходит?» «Французский. Конец примечания». Мальчик непонимающе уставился на него. «Значит, все-таки марокканец». «Смахли!» — сказал Стэнхэм. «Чо хадек эль харадж? Примечание. «Прости! Что там за шум?» «Арабский!» Конец примечания. Мальчик посмотрел на него широко раскрытыми глазами, явно недоумевая, как можно быть таким глупым. «Это люди кричат!» — ответил он. «От радости или от злости?» — поинтересовался Стэнхем, стараясь скрыть внезапно возникшую в нем подозрительность — Мальчик улыбнулся и сказал, «Наверное, одни радуются, другие злятся. Только сам человек знает, что творится у него в сердце». «Да он философ!» — рассмеялся Стэнхом, обернувшись к Ли. «Что он говорит? Что происходит?» — нетерпеливо перебила она его. «Просто он скрытный. Эглесс. Примечание. Садись». «Арабский». Конец примечания. Стэнхэм указал на третий стул за их столиком, и мальчик осторожно пересел, по-прежнему пристально, не отрываясь, глядя в лицо Стэнхэму. «Предложу-ка я ему сигарету», — сказал Стэнхэм и протянул мальчику пачку. Тот отказался, улыбнувшись. «Чая?» — спросил Стэнхэм. «Я уже пил чай, спасибо». ответил мальчик. «Спросите его, не опасно ли здесь оставаться?» нервно попросила ли. «Этих людей нельзя торопить», ответил Стэнхэм. «Иначе вы ничего от них не добьетесь». «Я знаю, но если мы собираемся идти, то пора идти. Вам не кажется?» «Да, если мы собираемся». Не уверен, что это удачная мысль. Бегать сейчас по площади и искать такси, вам не кажется? На вашей стороне опыт. А мне откуда знать? Но ради бога постарайтесь все же выяснить. У меня вовсе нет желания быть зверски растерзанной. Стэнхэм рассмеялся, потом обернулся и взглянул на нее в упор. Ли. «Если бы нам действительно угрожала серьезная опасность, неужели вы думаете, я предложил бы прийти сюда?» «Откуда я знаю, зачем вы это предложили? Но говорю вам, что если толпа может в любую минуту ворваться и разгромить это кафе, я не собираюсь этого дожидаться». «Отчего вдруг такая истерика?» — спросил Стэнхэм. «Я не понимаю». «Истерика!» Ли презрительно рассмеялась. «Похоже, вы никогда в жизни не видели истеричных женщин. Послушайте, если вы хотите уйти, давайте уйдем прямо сейчас. Вот как раз этого я не говорила, только попросила вас быть серьезным, понять, наконец, что вы несете ответственность за нас обоих и вести себя соответственно. Вот и все!» «Прямо как школьная училка». Сердито подумал станхам «Ладно», — сказал он, — «будем сидеть здесь. В конце концов, это арабское кафе. Снаружи почти полсотни полицейских и пост-де-гард прямо через площадь. Примечание «Пост-де-гард» — сторожевой пост, французский. Конец примечания». Не знаю, где бы мы могли чувствовать себя в большей безопасности, разве что в виль -Нувэль. Ну и уж, конечно, не в гостинице. Ли ничего не ответила. Гул приближающейся толпы стал громче. Теперь он походил на протяжный восторженный рев. Стэнхэм снова повернулся к мальчику. «Люди идут сюда». «Да», — ответил мальчик. Было видно, что ему не хочется говорить на эту тему. «Другой взгляд, иной подход», — подумал Стэнхэм, «но так или иначе, ничего личного». «Тебе нравится это кафе?» — спросил он немного погодя, и тут же вспомнил, что если хочешь установить контакт с марокканцем, лучше утверждать, а не задавать вопросы. Казалось, мальчик в нерешительности. «Нравится!» Неприязненно ответил он. «Только это плохое кафе». «А я думал, это хорошее кафе. Мне оно нравится. Тут со всех сторон вода». «Да», согласился мальчик. «Я люблю посидеть здесь». «Но только это плохое кафе». Он понизил голос. «Хозяин кое-что закопал за дверью. Это плохо». «Понятно», — растерянно ответил Стэнхэм. «Теперь шум толпы уже нельзя было игнорировать. Ритмичный напев перерос в оглушительный рев, явно исполненный гнева, и теперь в нем можно было различить отдельные детали». Это была уже не сплошная волна звука, огромная огромное смятенное месиво человеческих криков. — Смахли! — сказал мальчик. — Пойду, посмотрю. Он быстро встал и вышел из комнаты. — Нервничаете? — спросил Стэнхэм. — Да как-то не очень уютно. Дайте мне сигарету, мои кончились, — ответила Ли. Когда она прикуривала... Донесся одинокий выстрел, еле слышный глухой хлопок, который, однако, заставил рев стихнуть. Стенхэм и Ли застыли. Смолкнувший было на секунду другую рев, вновь иступленно разнесся над площадью. Затем, как им показалось, прямо перед кафе застрочил пулемет, короткая дробная череда выстрелов. Стэнхэм и Ли вскочили и бросились к двери. «Соседний зал опустел», — подметил на бегу Стэнхэм. «Только один старик сидел на полу с трубкой кифа в руках. Им удалось добежать только до входных дверей в большом зале. Через них уже ломились внутрь кафе люди, стараясь поскорее добраться до окон. Двое официантов запирали двери огромными засобами». Закончив свою работу, они поставили перед дверью большой сундук, а в оставшееся пространство втиснули несколько столиков и подперли дверь бревном. Они действовали машинально и слаженно, словно только так можно реагировать на подобную ситуацию, а потом зашли за стену ящиков с бутылками и стали беспокойно выглядывать в маленькое окошко. Оттуда, где стояли Стэнхэм и Ли, через узорные решетки на окнах, были видны только смутные тени на плотно утоптанной земле площади, но вот за одной из рам мелькнула бегущая фигура. В эту минуту звук слился в единый вопль, недолгие промежутки затишья заполняло дребезжание оконных стекол. Неожиданно, словно завелся мощный мотор, Со всех сторон площади раздалась пулеметная пальба. Когда пулеметы смолкли, наступила относительная тишина, нарушенная несколькими пистолетными выстрелами, донесшимися издалека. Прозвучал полицейский свисток. И можно было даже расслышать отдельные голоса, выкрикивавшие команды на французском. Стоявший перед одним из окон мужчина принялся бить кулаками по решетке, точно запертый в клетке зверь, визгливо выкрикивая арабские проклятия. Несколько рук протянулось к нему. Товарищи оттащили его от окна и повалили на пол. Стэнхам схватил Лиза запястье и потянул за собой, коротко сказав «Пошли!». Они вернулись в заднюю комнату. «Сядьте!» — сказал он. Потом вышел в залитый солнцем дворик, оглядел стены, вздохнул, и вернулся в комнату. «Отсюда не выбраться. Придется сидеть и ждать». Ли ничего не ответила. Она сидела, опустив голову, упершись подбородком в ладони. Стэнгом внимательно посмотрел на нее. Он не мог сказать наверняка, но ему показалось, что она дрожит. Он положил руку ей на плечо. Ее действительно била дрожь. «Может быть...» Выпьете горячего чая без сахара?» Спросил он. «Ничего. Все в порядке», — ответила Ли, помолчав, не глядя на Стэнхэма. «Все в порядке». Он беспомощно стоял, глядя на нее. «Тогда, может быть, сядьте, пожалуйста». Стэнхэм машинально повиновался, потом закурил. Ли встрепенулась, подняла голову, «Дайте и мне», — попросила она. Зубы ее стучали. «Курить я еще способна, но больше...» Почувствовав, что кто-то стоит в дверях, Стэнхэм быстро обернулся. Это был все тот же мальчик, неподвижно уставившийся на Стэнхэма. Старик по-прежнему копошился в углу, в клубах кифного дыма. «Сходи!» Принеси стакан чая для мра, сказал Станхам мальчику, но тот, казалось, не понял его. Леди хочет чая. Примечание мра. Женщина арабский. Конец примечания. Он так смотрит на меня, как будто я говорящее дерево, подумал Станхам. Он взял мальчика за руку, и силой сжал ее. Реакции не последовало. Глаза были широко раскрыты, абсолютно пустые. Стэнхэм оглянулся и увидел, что Ли всклипывает, сутулившись над столом. Потянув мальчика за руку, он подвел его к стоящему рядом с Ли стулу и усадил. Потом прошел в главный зал к нише, в которой горел огонь, и заказал Кауаджи три чая. Официанта тоже словно поразил столбняк. «Три чая», — повторил несколько раз Стенхем, «и в один поменьше сахара. Пусть хоть чем-нибудь займется», — подумал он. Слабый беспорядочный шум снаружи теперь почти полностью заглушался голосами зевак, сидевших в кафе. Они говорили негромко, но в каком-то исступлении, так что никто никого не слышал. К счастью, это полностью их увлекло, и на Стэнхама внимания не обращали. Он почувствовал, что если предоставит приготовление чая Кауаджи, тот снова впадет в литургию, и потому решил не отходить от официанта, пока чай не будет готов. В маленькое оконце перед ним Была видна только центральная часть площади. Сейчас она была пуста. Если же в рамке окна и появлялась движущаяся фигура, то это был либо Мокхазни, либо полицейский. Случившееся не вызывало никаких сомнений. Толпа попыталась выйти из Медины через Баб-Буджелуд, но ее остановили в воротах. Теперь под аркой то тут, то там завязывались потасовки, По мере того, как участники процессии отступали, услышав рев колодных грузовиков, Стэнхэм понял, что можно, не рискуя, подойти к окну и посмотреть, как будут развиваться события. Он протиснулся между ящиками с пустыми бутылками и стеной и выглянул. Четыре больших армейских грузовика выстроились в линию перед двумя брошенными автобусами, Солдаты-берберы в форме, сжимая в руках винтовки, перепрыгивали через борта машин и беком устремлялись к воротам. «Должно быть не меньше двухсот», — прикинул Стэнхэм. «Теперь там, за стенами, на улицах и в переулках, начнется неторопливая резня. Пока последние из обитателей города не доберется хоть до какого-нибудь убежища, а снаружи не останется никого». кроме солдат. Не успел он это подумать, как характер стрельбы изменился. Одиночные разрозненные выстрелы сменились залпами. Так взрывается связка шутих. Стенхэм стоял, не отрываясь от окошка, хотя ничего не было видно. Это было все равно, что смотреть кинохронику, когда показывают только начало и финал, но не само событие. Даже выстрелы могли быть записью на отдельной звуковой дорожке. С трудом верилось, что винтовки, которые он видел пару минут назад, теперь используют, чтобы убивать людей. И пальба эта не поддельная. «Если прежде не видел таких жестоких сцен», — подумал Станхэм, «они кажутся нереальными, даже если происходят у тебя на глазах». Он вернулся к нише, где горел огонь, и был приятно удивлен, увидев, что Кауаджи уже заварил чай. Когда все было готово, Стэнхэм, стараясь держаться как можно ненавязчивее, проследовал за официантом в заднюю комнату, увидев сидящих за столом. Он не знал, досадовать ему или радоваться от того, что мальчик и Ли увлеклись таинственной двуязычной беседой. «Выпейте горячего чая», Обратился он к Ли. Она подняла голову. По лицу ее невозможно было сказать, что она только что плакала. «Как это мило с вашей стороны!» Ли взяла стакан, но он оказался слишком горячим, и она тут же поставила его на стол. «Действительно, они люди прелюбопытные. Этот ребенок успокоил меня за две минуты. Сначала я почувствовала, как он тянет меня за рукав, причем с совершенно неотразимой улыбкой, да еще бормочет что-то на своем смешном языке. Но так ласково, так мягко, что мне сразу же стало лучше. Вот и все». «Вот уж действительно странно», — сказал Стэнхом, вспоминая, в каком состоянии был сам мальчик, когда он оставил его. Он повернулся к мальчику и спросил. «О де ба энта? Тебе лучше?» «Похоже, ты чувствовал себя неважно?» «Нет, мне не было плохо», — решительно ответил мальчик. Но на лице его промелькнули одно за другим стыд, обида и какое-то доверчивое смирение, будто он сдавался на милость Стэнхаму, лишь бы тот ничего не сказал Ли о его слабости. «Когда мы сможем выбраться отсюда? Мы хотим домой». Обратился к нему Стэнхэм. Мальчик покачал головой. «Пока еще не время выходить на улицу. Но леди хочет вернуться в гостиницу». «Конечно!» Мальчик рассмеялся так, словно Ли была неразумным животным и серьезно относиться к ее желаниям не следовало. «Это кафе. Очень хорошее место для неё Солдаты не узнают, что она здесь». «Солдаты?» «Не узнают!» — резко подхватил Стэнхэм. Интуиция подсказывала ему, что за этими словами крылся двойной смысл, который был ему непонятен. «Что ты имеешь в виду?» «Хнобхистит холли!» примечание «Что ты хотел мне сказать?» «Арабский!» «Конец примечания!» «Разве вы не видели солдат?» Я слышал, как они приехали, когда вы готовили чай. Если они узнают, что она здесь, то сломают дверь. Но зачем? Спросил Стэнхэм, сам понимая, что задает идиотский вопрос. Мальчик ответил коротко и недвусмысленно. Да нет же, недоверчиво сказал Стэнхэм. Они не могут. Это же французы. «Какие французы?» — горько переспросил мальчик. «Французов тут нет. Французы послали их, чтобы они крушили дома, убивали мужчин, насиловали девушек и брали все, что им приглянется. Берберы не стали бы драться за французов за несколько франков в день, которые они получают». «Неужели вы этого не знали?» «Так уж повелось». «Французам не нужно тратиться. Городские остаются бедными. Берберы довольны, а люди ненавидят берберов больше, чем французов, потому что если бы все ненавидели французов, они не могли бы здесь оставаться. Пришлось бы им убираться к себе во Францию». «Понимаю. Но откуда тебе все это известно?» Спросил Стэнхэм, пораженный ясностью и простотой, с какой мальчик обрисовал суть дела. «Мне это известно, потому что известно всем, даже ослам и мулам, и птицам!» Добавил он без тени улыбки. «Если тебе все это известно, может, ты знаешь, что случится дальше?» Спросил Стэнхэм наполовину всерьез. «В сердцах мусульман...» Будет копиться все больше яда. Все больше и больше. Лицо его исказилось гримасой боли. Пока их всех не прорвет. И они уже будут не в силах сдержать свою ненависть. Они сожгут все и поубивают друг друга. Нет, я имею в виду сегодня. Что случится сейчас? Мы хотим домой. Глядите в окно. пока не увидите, что на улицах остались одни только французы и Мок Казни. Никаких партизан. Потом попросите открыть вам дверь и выпустить вас. А как вы идите, разыщите полицейского, и он отведет вас домой». «Но нам не нравятся французы», — сказал Стенхем, решив, что это самый подходящий момент уверить мальчика в том, Кому принадлежат их симпатии? Ему не хотелось, чтобы тот сожалел о своей наивной искренности, когда возбуждение спадет. На юном лице появилась циничная усмешка. «Бинацкоум!» — с безразличием произнес мальчик. «Это ваше дело. Сами разбирайтесь. Как вы приехали в Фесс?» «Примечание. Бинацкоум! Это ваше дело». Французский. Конец примечания. На поезде. А живете где? В Миренит-Паласе. Бинацкоум, Бинацкоум. Значит, вы приехали вместе с французами и живете с ними. Какая ж тогда разница, нравятся они вам или нет, если бы их здесь не было и вас бы не было. Так что... «Разыщите французского полицейского, но не говорите ему, что он вам не нравится». «Послушайте», — неожиданно воскликнула Ли. «Я вовсе не собираюсь сидеть здесь, пока вы берете уроки арабского. Я хочу как можно скорее отсюда выбраться. Он хоть что-то конкретное вам сказал?» «Немного терпения», — сердито ответил уязвленный Стэнхэм. «Мне нужно во всем разобраться. Ведь я уже говорил вам, этих людей подгонять нельзя. Извините, но скоро стемнеет, а нам еще идти идти до гостиницы. Я только надеюсь, что вы не просто так болтаете». «Нет, нет», — заверил ее Стэнхэм. Он взглянул на часы. «Сейчас только 20 минут пятого. До вечера еще далеко». Мальчик считает, что нам не стоит выходить прямо сейчас. Полагаю, он прав. Возможно, он знает об этом меньше вашего, — ответила Ли. Ну ладно, продолжайте ваши расспросы. Выстрелы были уже еле слышны. Может, пойдешь, посмотришь, что происходит? Обратился Стэнхэм к мальчику. Тот покорно встал и вышел. «Хороший парнишка», — сказал Стэнхэм, — «светлая голова». «Да, он такой милый. Каждый из нас должен подарить ему что-нибудь перед уходом». Мальчик долго не возвращался, и Стэнхэм с Ли сразу же заметили, что настроение у него резко изменилось. Он медленно прошел к своему стулу и сел. Казалось, он вот-вот расплачется. «Челл!» «Что там?» — нетерпеливо спросил Стэнхэм. Мальчик в упор взглянул на него. Во взгляде его сквозило отчаяние. «Теперь вы наберитесь терпения», — сказала ли. «Можете идти», — наконец произнес мальчик бесцветным голосом. «Дверь вам откроют. Теперь нечего бояться». Стэнхэм подождал, не скажет ли мальчик еще чего-нибудь, но тот все сидел, сложив руки на коленях, понурив голову и глядя перед собой. «Что случилось?» — наконец повторил он свой вопрос, сознавая, что его опыта, равно как и знания арабского, недостаточно, чтобы вмешиваться в ситуацию, требующую особого такта и деликатности. Мальчик медленно... Очень медленно покачал головой, не отрывая глаз от невидимой точки. — Ты увидел что-нибудь плохое? — Город закрыт, — промолвил мальчик с глубоким вздохом. — Все ворота заперты. Никто не может войти, никто не может выйти. Стэнхэм пересказал услышанное Ли, добавив — Думаю, что теперь нам будет чертовски трудно добраться до гостиницы. Официально она находится в городской черте. Ли досадливо прищелкнула языком. — Мы-то проберемся. Но вот как насчет него? Где он живет? Стэнхэм поговорил с мальчиком, ставя вопросы так, чтобы они требовали только самого короткого ответа. Через минуту-другую он повернулся к Ли. Он не знает, где ему теперь есть и спать. Это скверно. Его семья живет где-то в центре Медины. Тоже приятного мало, и денег у него, конечно же, нет. Пожалуй, дам-ка я ему тысячу. Это хоть как-то поможет. Бедняга, нуждается не в деньгах, — покачала головой Ли. Какая ему польза от денег? Какая польза? воскликнул Стэнхэм. «Но что вы можете ему предложить?» Ли протянула руку и хлопнула мальчика по плечу. «Смотри», — сказала она, указывая на Стэнхэма. «Подойди к нему». Она поболтала в воздухе двумя пальцами, как бы изображая идущего человека. «Я?» — она ткнула большим пальцем себе в грудь. «В гостиницу?» Описав широкую дугу, она добавила. «Да?» «Вы вы с ума сошли?» — сказал Стэнхэм. В глазах мальчика вспыхнула надежда. Увлеченная своей игрой, Ли наклонилась, продолжая выделывать пальцами разные фигуры. Стэнхэм встал. «Но как мы можем возлагать на него такое трудное дело?» Ли не обратила на него никакого внимания. «Пойду посмотрю, что там в другой комнате». Прежде чем выйти, Стэнхэм еще раз взглянул на Ли и мальчика. Те сосредоточенно наклонились друг к другу. Ли жестикулировала и выговаривала слово за словом с подчеркнутой отчетливой интонацией. «Ну да, совсем как школьная учительница», — снова подумал станхам «Чего она хочет?» «Благодарности?» «Он знал, чем все кончится. Мальчишка исчезнет». а потом обнаружится, что что-нибудь пропало. Фотоаппарат, часы или авторучка. Ли будет негодовать, а ему придется терпеливо объяснять, что это было неизбежно с самого начала, что подобное поведение просто является неотъемлемой частью их морального кодекса. В большом зале было тихо. У окон стояло всего несколько человек. Другие либо разговаривали, либо просто сидели молча. Стэнхэм пробрался к окошку, через которое выглядывал в первый раз. На площади было довольно оживленно. Солдаты складывали мешки с песком, неровной дугой прямо перед воротами. На стене рядом с окном висел большой календарь, и хотя текст был написан арабскими буквами, на нем была изображена типично американская девица, подносящая к губам бутылку Кока-Колы. Когда он шел обратно через комнату, Двое-трое мужчин сердито посмотрели на него, и он расслышал слово «мери-сани», сопровожденное несколькими нелестными эпитетами. Стенхам почувствовал облегчение. По крайней мере, они поняли, что он не француз, так что вряд ли будут особые неприятности. Старик в соседнем зале лежал на боку, закрыв глаза. Столько трубок кифа за несколько часов — Оказались ему не под силу. Когда Стенхэм вошел, Ли встала, разгладила юбку и обратилась к нему. Всё улажено. Амар идет с нами. Им придется найти ему место для ночлега. Они найдут, так я просто сниму для него номер». Стэнхэм посмотрел на нее с жалостью и улыбнулся. «Что ж, вижу у вас самые благие намерения». «Так значит, его зовут Амар?» «Спросите сами. Он мне так сказал. Он и меня теперь называет по имени, но только произносит его Бали. Звучит довольно красиво. Во всяком случае, лучше, чем Полли». «Понятно», — ответил Стэнхэм. «Бали значит старый, если речь идет о неодушевленных предметах. Но в школе вы решили взять на себя такую обузу...» «Не имею ничего против». Мальчик сидел тревожно, переводя взгляд с его лица на лицо Ли. «Ну а если бы мы не встретились? Интересно, что бы он тогда делал?» «Не знаю. Может, вернулся бы в город до того, как все началось, и успел бы добраться до дома?» «Не забывайте, это вы заговорили с ним и заставили его остаться с нами». — Вы уверены, что не будет проще дать ему денег и отпустить на все четыре стороны? — Да, уверена, — отрезала Ли. — Отлично. Тогда, я думаю, пора идти. Он протянул мальчику 500 франков. — Чоуф, заплати за чай и капхозели, и попроси Кауаджи открыть нам дверь. Амар вышел. «Весьма вероятно, — подумал Стэнхэм, — что хозяин кафе не рискнет открыть дверь. Но, с другой стороны, кроме мальчика за них некому было замолвить слово. Он подошел к задней двери и еще раз взглянул на пруд. Солнце скрылось за городскими стенами. В послеполуденной тени дворик приобрел строгое очарование». Гладь воды была ровной, но равномерная дрожь тростника по краям выдавала подводное течение. Прилетевшая из города ласточка коса спланировала над прудом, чтобы коснуться воды. Заметив Стенхема, она круто изменила направление и в смятении устремилась в небеса. Стенхем прислушался. Стрельбы не было слышно. Но не было слышно и криков уличных торговцев, колокольчиков продавцов воды, и громкая разноголосица, сплетавшаяся в обычный городской шум, тоже смолкла. С Доттенхема доносились только резкие крики птиц. Это было время ласточек. Каждый вечер в этот час десятки тысяч птиц стремительно носились в воздухе, описывая широкие круги над стенами, садами, переулками и мостами, своими пронзительными криками предвещая наступление сумерек. «Итак», — подумал Стэнхэм, — «это все же случилось. Они добились своего. Что бы ни произошло дальше, город уже никогда не будет прежним». Это он знал наверняка. За спиной его раздался голос лип Амар говорит, что они открыли для нас дверь. «Идем!»